Далин скинул все на штурманский стол и, не говоря ни слова, отправился к себе в моторный отсек. Я мухой кинулся расставлять все по местам, готовясь по походному. Разложил по гнездам на полках свернутые карты, закрепил в открытом положении хронометр и начал вытаскивать и закреплять прочий инструмент. Управившись со всем этим, метнулся в жилуху за остальными вещами и одеждой. Стараясь не попадаться Арчи на глаза, которому нужна была помощь в его тросовом хозяйстве, подождет немного. Галопом заскочив в столовую, я подхватил с вечера приготовленный и ждущий меня внизу рюкзак, чехлы с одеждой и постельным и прочие мелочи. Напоследок повесил на шею свой карабин, походный пояс с патронными подсумками и, окинув на прощание кают-компанию взглядом. потащился занимать свободную каюту на «Ласточке». На полпути меня обогнал Антоша, который с ужасно гордым видом несся к дирижаблю, гремя какими-то разномастными кастрюлями и сковородками в руках. «Молодец! Выйдет из парня хороший член экипажа!» Ну, на мой взгляд. «О, как кто пришел!» Радостно-сурово крикнул Арчи, заметив меня. «Давай-ка на помощь! Хорош прохлаждаться!» Я согласно кивнул и, показав ему вещи в руках, со вздохом поднялся на борт, едва не столкнувшись с Антошей, который уже мчался обратно. Самая первая каюта в ходовой рубке была уже занята Арчи, как и самая последняя, ближе к моторному отсеку, которую занял Далин. Я поочередно позаглядывал во все остальные и выбрал себе обиталище напротив Арчи. Все равно все каюты были одинаковые, только расцветка разная. Быстренько разгрузился, чтобы не заставлять мага ждать, и, натягивая рабочие брезентовые рукавицы, выскочил наружу. Арчи уже высматривал меня, перегнувшись через лиро ограждения на верхней площадке. Я, не затягивая неизбежное, полез по приставной лестнице наверх. Вообще-то, был еще аварийный люк в потолке коридора, но им старались лишний раз не пользоваться, чтобы никому не мешать. Я перескочил ограждение и с грустью уставился на аккуратно сложенную тросовую сетку, которая и именовалась у нас силовым каркасом. Э, — Нормально же все, — запоздало удивился я необходимости исправлять рабочий объем. — Что за оврал такой? «Было нормально, юнга», — сурово объяснил Арчи, корчи из себя бывалого боцмана. «Вчера еще было, но надо добавить двести кубов с запасом». «А, точно», — догадался я. «Антоша, чтоб ему... А почему двести? Немного? самый раз», — нетерпеливо сказал маг. «Не гунди. Он весит семьдесят пять кило, плюс вещей натащил почти на пятьдесят». И не поверишь, все нужно. Видел, — улыбнулся я, — кухня в надежных руках. Двести так двести. Тебе видней. Вот именно, — наставительно сказал Арчи и продолжил тоном учителя, принимающего урок у очередного балбеса. Сколько весит кубометр воздуха на уровне моря? Можешь мне сказать, двоечник? Ну, примерно кило триста, — с небольшим напрягом вспомнил я. — Ну, там еще от давления зависит. — Не только, — продолжил умничать маг. — Вспоминай. — Ну, еще... Ну, от температуры, от влажности, — с заминкой сообщил я ему. — Слушай, ты что пристал? — Как это пристал? — удивился Арчи. — Ты должен понимать, что делаешь. А теперь скажи, сколько весит тот же куб воздуха на высоте три километра? Не, ну, точно не помню, но... Ну, вроде бы, грамм девятьсот, покорился я. Если мне надо будет, я в своих таблицах посмотрю. У меня есть. Ну, хоть таблицы есть, успокоился Арчи и принялся надевать такие же, как у меня, брезентовые рукавицы. Слава богу! То есть подъемная сила с набором высоты ослабевает. Нужен запас, поэтому двести. «Балласт сливать неохота, дали изворчится, так что вперед!» «Умный!» — с завистью сказал я ему. «Тогда сегодня по тригонометрии немножко пробежимся. Со штурманской линеечкой поработаем. Умищу-то твою нужно куда-то девать!» «Туше!» — отскочил Арчи в притворном ужасе и поднял руки вверх. «Не надо тригонометрию, мне только от этого слова плохо делается!» — Хватайся давай за первую скрутку, вытравливать начнем. — Делов-то на пять минут, больше припираешься. Арчи развернул схему силового каркаса ласточки в одной руке и таблицу типовых нагрузок в другой, после чего принялся что-то там сверять. Я же в это время успел расконтрить первое крепление, ослабить несущий трос и, взявшись за рукоятку лебедки, начал вытравливать помалу. Повинуясь командам мага. Силовой каркас любого магического дирижабля был устроен проще некуда. Раньше, в до древние времена, если верить хроникам, в которых, кстати, и нашли идею дирижабля, использовался жесткий каркас или надувные баллоны, в которых жесткость достигалась избыточным давлением. В качестве рабочего газа использовали гелий или водород. Все было просто и понятно. Как говорится, даже ежу. Но в наших условиях такая идея не работала, если б не нашелся один хитрый и упертый маг. И если древние обладали развитой промышленностью, то у нас ее практически не было. Водород, а тем более гелий в товарных объемах, было не достать ни за какие деньги. Немного могли добывать алхимики, остальные даже не знали, что это такое. Металлические ажурные конструкции подобной сложности приводили гномов в ступор и развивали у них комплекс неполноценности. «Если б», — сокрушенно говорили они, — «тебе меч там нужен или топор зачарованный, да, даже револьвер тут запросто, а такой нет, даже не проси». Гондолу еще могли собрать на верфях или в каретных мастерских, но на этом все. Не было ни станочного парка, ни материалов, ни понимания, ну, ничего. Точнее, останки всего этого были, но только в запретных землях, разрушенных древним катаклизмом, добраться до которых наземным или водным путем было невозможно, не говоря уже о том, чтобы упереть оттуда хоть что-нибудь. Так и сидели бы люди до нынешнего времени по берегам рек в деревянных избах, постепенно забыв о том, наследниками какой мощной цивилизации они являлись. Да, даже и сейчас. Ну, скажи в какой-нибудь глухой деревне о том, что раньше к звездам свободно летали. Так на тебя будут как на дурака пальцем показывать. Но нашелся один хитрый разумом и больной небом маг, имя которого история, к сожалению, не сохранила. Так-то всем магам технология до лампочки. Они по своему пути идут, но этот был натуральным выродком из всего магического племени. Лазил он по редким у нас древним развалинам, искал того, чего не клал, и однажды нашел прилично сохранившийся заводской подземный склад под рабочим заклинанием замедления времени. То ли завод оборонный, то ли еще чего. а на складе на этом ха бинга целые залежи катушек с прекрасно сохранившимися промасленными металлическими тросами разного диаметра и длины подивился он странным железным веревкам большую часть гномом продал немного и себе оставил и тут и его осенило если можно зачаровать меч или топор то почему это нельзя сделать с тросом Он ведь тоже металлический. Заказал он гномам сплести ему из железных веревок шар немалой окружности для опытов. Подземные жители были готовы для него сделать все, что угодно, ибо поразил он их этими тросами в самое сердце. Ведь они даже проволоки нормально тянуть еще не умели. Так, на кольчуге только. Особенно убило гномов то, что если расплести каждый трос, то в середине его... «Обнаружится пеньковая бечевка, пропитанная графитной смазкой». «То есть?» — соображали они. «Если сгибать или шевелить трос, то жилки его немного расходятся, и в промежутке между ними проникает по чуть-чуть заветное масло. От этого трос становится гибким пуще прежнего и не ржавеет». Поняли тут гномы, что и мечи хоролужные, и ножи булатные — все эта фигня, по большому счету. Но зато есть теперь к чему стремиться в мастерстве своем. Маг же неведомый рассуждал так. Если взять не самое простое заклинание силового щита и наложить его на шар из металлических веревок, как на ограничитель, то что же это будет? Обычно волшебники использовали силовой щит как защитный экран для себя, ибо не пропускал он ни стрелы, ни пули, ни, что самое интересное, воздух. Зачаровал он металлические кружева, как барьер-ограничитель для силового щита. Поместил внутрь кристалл-накопитель с манной и активировал заклинание. Рванулся во все стороны от кристалла магический щит – и растянул шар из тросов с немалой силой. Затрещали железные веревки, но выдержали, удерживая щит силы на себе. А вакуум, образовавшийся внутри, сделал свое дело, то есть взмыл раздавшийся до прилета шар прямо в небеса, и улетел к чертовой матери на глазах у мага и пораженных в самое сердце во второй раз гномов. Отлетел подальше, вышел из повиновения, да и рухнул прямо в болото. Проводили они взглядом кучу драгоценного железа, за которое один взял, а вторые отдали по его же весу серебром. И призадумались. Вот так, если быть кратким, и родилась первая в нынешнем мире авиакомпания. Создали они на паях самый первый в мире дирижабль. Используя в качестве образца даже не чертежи с расчетами, а просто рисунки летательных аппаратов древних, в чудом сохранившемся глянцевом журнале. Журнал этот на непонятном языке, с голыми бабами. Мак хранил всю свою жизнь, у самого сердца. И вот, пригодилось. Начали они летать в запретные земли, в руины, нарушив тем самым многовековую изоляцию человечества от остального дикого мира. Притащили первые, едва сохранившиеся станки для металлообработки, вызвавшие у гномов самый настоящий, религиозный, фантастический восторг. Подключились эльфы, расшифровывая найденные древние книги и учебники. Вошли в авиастроение княжества, боясь опоздать и тем самым дать соседям преимущество. В общем, человечество получило новый рывок в технологиях которые не слабо облегчили жизнь всем а мак этот со своей командой так и сгинул в запретных землях во время очередного похода тросы с тех пор делать научились что люди что гномы но немного и не самого хорошего качества и стоили они запредельные деньги не каждому по карману все таки Как ни пыжились наши и гномские металлообработчики, но не было у них системы в понимании материаловедения. Уж больно скудные обрывочные были знания, вывезенные из запретных земель. Физика, химия, математика все еще звучали для многих как хитрые заклинания. Научились выделывать не самое плохое железо и сталь, освоили производство простейших станков, договорились об использовании общей системы мер и весов. взятые у древних лет двадцать назад, неспешно открыли для себя по второму разу электричество. И слава богу, до радиосвязи дело так и не дошло, хотя о такой штуке знали из тех же древних журналов. Вот и получалась наша ласточка как самый совершенный на сегодняшний день сплав магии и техники. Стальные, но зачарованные магией тросы. Амулетная связь на основе морзянки, новейший двигатель стирлинга с генератором, созданным по схематическому рисунку в найденном журнале, приводила в действие магическая саламандра. И так у нас выходило во всем. На дирижабле нашем установлена была здоровенная и сложнейшая тросовая система силового магического каркаса. Во всей верхней балочной форме натыканы магические кристаллы-накопители, державшие в себе то самое заклинание силового щита. Заведовал этим многотехническим хозяйством Арчи, но иногда ему, вот как сегодня, нужно было помогать. Силовой каркас имел несколько предустановленных положений для разной грузоподъемности. На «Ласточке» имелось несколько. Для полной загрузки... Для высотных полетов, для экипажа и для экипажа с пассажирами, для штормовой или спокойной погоды. Несколько десятков видов в общей сложности. В зависимости от груза, дальности и погоды, Арчи выбирал один из них. Каркас раскладывался каждый раз по-разному, и можно было выходить в рейс. Но теперь к нам добавился на постоянной основе Антоша, и это нужно было учесть. Тем более, изменения проходили по всем предустановленным положениям разом. Вот и сейчас нам нужно было добавить 200 кубов во все. Я шустро крутил лебедку, повинуясь командам Арчи, ворочил замки креплений и потихоньку разодрал рукавицы о несколько торчащих лопнувших стальных жилок. Повреждения на тросах имелись, но не были критическими. Так что все находилось в пределах нормы. С потрепанным до мохнатости тросовым каркасом касатки нельзя было даже и сравнивать. На шум к нам вылез Далин и принялся рассматривать пружинно-блочные амортизаторы на несущих тросах, которые позволяли здорово увеличивать или уменьшать рабочий объем в зависимости от силы давления магического щита. С их помощью... В одной и той же конфигурации каркаса можно было изменять рабочий объем туда-сюда, ну, процентов на 10, а то и на 15, просто усиливая или ослабляя напряжение силового щита обычной рукояткой в кабине. Такая продуманная система настолько облегчала нам жизнь по сравнению с практически неизменяемым каркасом касатки, что гном, я ж помню, чуть не разрыдался, когда первый раз увидел ее. Во всяком случае, глаза у него были на мокром месте, а амортизаторы он с тех пор обслуживал сам, не подпуская нас с Потихоньку-полегоньку дело подошло к концу, и я законтрил последний замок. Мы с Арчи убрали в походное положение все лебедки. Далин тоже управился и собрал все инструменты. Дав друг другу пять, мы полезли вниз. где нас уже ожидал прекративший метаться Антоша. «Ну что, готов?» — весело спросил у него Арчи. «Любить котов!» «С вами хоть котов!» — ответил в тон радостно возбужденный Антоша. «Хоть кого! Только покажите!» Мы заржали немудренные шутки, потому что и сами находились немного на взводе, как и всегда перед вылетом. «Ну тогда вперед! Мыть руки!» — весело приказал Арчи. «И всем на диван! Присядем на дорожку!» Антоша тут же полетел и уселся на диван, а мы отправились к умывальнику, оттирать масляные следы и ржавчину от тросов с ладоней. Микешку кто кто-нибудь э, видел сейчас?» спросил Арчи, открывая воду. «Пропал куда-то? Обычно шустрит, под ногами мешается, сегодня тихо». «Скорее всего, заполз в штаб свой». «Не хочет мне на глаза показываться», — равнодушно пожал плечами Далин. «Обиды свои зализывает, хитрован». «Ну-ка, проверю!» Арчи закрыл глаза и прислушался. «Точно! В кают-компании сидит, в районе холодильника. Ну и хрен с ним! На обиженных воду возят, как говорится. Бьют и плакать не дают», — поддержал его я, намыливая руки. Меня этому в детстве хорошо научили. Семья-то большая. Будешь обижаться, голодный спать ляжешь. Всего делов. У нас так же было, расхохотался гном. Ох, детство, золотая пора. Не успеешь за старшими к обеду. Все сожрут, помню. И обижаться бесполезно. Скажут, сам виноват. Ходишь непонятно где. Арчи улыбался, слушая нас, так как он... Рос в семье один и был родителями изрядно избалован, по его собственным словам. Но еще он был очень умен и наблюдателен. А потому, попав во взрослую жизнь, сумел найти правильную линию поведения, за которую мы его очень ценили. Так что домовому не повезло. Никто его жалеть не собирался. Мы вернулись к дивану, где нас уже ждал Антоша. Я принялся трясти кистями рук, чтобы убрать лишнюю влагу с кожи, а парни расселись по местам. «Слушай, Антон, и запоминай», принялся объяснять ему Далин. «Мы не просто так присаживаемся на дорожку. Это целый ритуал. Сначала пытаешься ненадолго отвлечься, чтобы разгрузить мозг». «Типа медитация?» – с интересом переспросил Антоша. — Типа нет, — строго ответил ему я. Медитация — сложная штука, не каждому по тилу, тем более за такое короткое время. — А как тогда? — недоуменно переспросил он. — Вы скажите, я попробую. — Слушайте, оба двое, вы чего? Один перебивает, а другой отвлекается, когда объясняют, — недовольно спросил гном, посмотрев на нас по очереди. — Артем, я начал. — Я и закончу. Не лезь. Я поднял руки вверх, признавая правоту Далина, и приготовился слушать. — Ты просто представь себе что-то приятное и настраивающее на хорошие воспоминания. — Продолжил гном. — Ну, такое, чтобы тебе легко стало. Я вот, например, вспоминаю, как мы в детстве на озеро купаться ходили. Вот я подхожу к нему. Вдыхаю свежий воздух, потихоньку залезаю и начинаю плыть, а в голове никаких проблем. Обо всем родители позаботятся, и вся жизнь впереди прекрасная и удивительная. — Ух ты! — изумленно выдохнул Антоша. — Попробую. Так, чего бы мне представить? Сиськи соседской девчонки представь. Со смехом посоветовал ему Арчи. Я не шучу. Все равно в твоем возрасте сентиментальных воспоминаний, как у Далина, быть не может по определению. Меня в твои года было ничем не пробить, ну, только этим. Это тебя здорово отвлечет, только не увлекайся. Но отнесись серьезно. Я сейчас удачу приманивать буду. Мы расселись поудобнее, закрыли глаза. И я начал вспоминать свою семью. Маму, достающую с печи, одуряющую вкусно пахнущий хлеб, и нас пятерых, приплясывающих в нетерпении около него. Отца, который один раз взял только меня с собой на рыбалку, и который весь день возился со мной, неожиданно размякнув душой. Этот день был одним из лучших в моей жизни. Больше такого не было». Потом я вспомнил то утро, когда я неожиданно увидел Любку, дочку наших соседей и мою первую безответную любовь. Хрен бы с ней дурой такой, но, но вспоминал я ее всегда с теплом в душе. Интересно, где она сейчас? Арчи что-то бубнил себе под нос, приманивая удачу на наших светлых чувствах. И, наконец, хлопнул в ладоши, завершая ритуал. «Ну, сегодня, блин, вообще...» воодушевленно сказал он, поднимаясь на ноги. «Вообще мощно получилось. Из-за Антоши, наверное. Крепкие должно быть у соседских девок сиськи». «Скажете тоже», покраснев, запротестовал парень. «И я... И, и вовсе я не об этом думал». «Твои дела», закрыл тему Арчи. «Думай о чем хочешь, хоть о котятках со щенятками. Главное...» Вышло очень здорово. Такого еще не было. Ну, по местам. Далинсарчи рванули на посадку, а я придержал намылившегося было за ними Антошу. Без нас пока справится, сказал я ему в ответ на удивленный и немного испуганный взгляд. Давай снимем башмаки стопорные из-под колес для начала. Потом вставай слева от ласточки, а я справа, и вместе проводим ее за ворота. А, и убери трап еще. Крикни про это дали, но и смотри, чтобы не зацепилось нигде ничего. И вспоминай, все ли взял, потом некогда будет. Антоша понимающе кивнул и бросился на другую сторону, хватаясь за стопоры и трап, приплясывая от нетерпения. Я осмотрелся еще раз, убрал башмаки со своей стороны, проверил работу Антоши и крикнул Микешке, что мы уходим. Остается за главного. Если будет и дальше обижаться, то пускай валит на все четыре прямо сейчас, дурак такой. Прислушался к еле слышному согласному писку, довольно улыбнулся и принялся следить за начинающим выкатываться дирижаблем. Чуть взвыл мерно гудевший до этого двигатель, когда Арчи поддал напругу на ведущие колеса шасси, и ласточка, немного покачиваясь, медленно выехала за ворота. Антоша снова бросился было к дирижаблю, и мне пришлось опять ловить его, чтобы приставить к лебедке, закрывающей огромные секционные ворота нашего ангара. Парень крутил рукоятку так, как будто мир спасал, стремясь побыстрее оказаться на борту. Я задраил створки ворот откидными болтами снизу, послав Антошу сделать то же самое наверху, на как раз предназначенной для этого лестнице с помостом у потолка. Наконец, уже со смехом глядя на изнывающего от нетерпения парня, отправил его на посадку. Не оглядываясь, вышел в открытую дверь и, пока закрывал ее, сплюнул три раза через левое плечо. Пока я возился, парни успели выкатиться на стартовую площадку и развернуться носом к ветру. Потихоньку начал разворачиваться силовой каркас, скрижища и поблескивая синим, и мне пришлось наддать ходу. Одним прыжком, не касаясь заботливо оставленной кем-то лесенки, я заскочил на борт, вытащил лесенку и сунул ее в настенные крепления. Задраил дверь и, отряхивая ладони, быстрым шагом рванул на место. Арчи, увидев меня, начал разворачивать каркас уже всерьез, вцепившись в свои магические рычаги. Я плюхнулся в кресло, пристегнулся, Проверил показания приборов и кинул взгляд на ветроуказатель, лениво обвисший на флагштоке метрах в ста от нас. Силовой щит заработал уже практически на полную. Ласточку начало качать из стороны в сторону, что-то наверху силой хлопало и дергало. А я не отрывал взгляда от динамометра, показывающего давление корпуса через широко расставленные стойки шасси на землю. Десять тонн. «Полный штиль. Обороты двигателей и напряжение сети в норме!» Доложился я в переговорную трубу и помахал ветровое стекло провожающему нас чуваку из аэродромной обслуги. «Всем занять свои места, пристегнуться и приготовиться к взлету!» Арчи саркастически хмыкнул, но понял, что я выделываюсь перед Антошей. Ну вот, захотелось мне, чтобы парень получил впечатлений по полной. «Пять тонн!» «В норме!» Уже всерьез подобрался я. Наступал самый ответственный и опасный момент. При достижении около нулевой плавучести любой порыв ветра мог стать для нас фатальным. Я запустил на самый малый ход крыльевые винты и положил руку на рычаг сброса аварийного балласта. «Три тонны! В норме!» Мне пришлось добавить напряжение на ходовых двигателях, так как ласточку едва заметно потащило ветром со стартового пятака. Арчи повернулся ко мне и, вытирая пот, показал большой палец. Нужно было принимать решение о взлете, и я ждал только доклада Далина, который не заставил себя долго ждать, проревев в трубу, что у него все в норме. «Полтонны! Взлетаем!» — доложился я, добавив еще немного тяги маршевым двигателем. и чуть оттолкнул от себя рычаг мощности силового щита. Ласточка немного покачалась и, привстав на передние стойки шасси, начала отрываться от земли. Я тут же включил насосы перекачки балластной жидкости из носовых цистерн в кормовые, чтобы парировать дифферент, и добавил хода. «Ноль! Взлет штатно!» — обрадовал я всех, останавливая насосы и разворачиваясь по курсу. «Красота! Всегда бы так! Арчи, ты как?» «Нормально!» — вытираясь кем-то заботливо вышитым шелковым платочком, произнес маг. «После касатки не привыкну никак. Чувствуется моща, побаиваясь до сих пор. Ладно, принимай управление». «Управление принял», — отрепетовал я удивленно. «А ты куда?» «Надо!» — ухмыляясь, сказал он. «Слушай, ты э, можешь вывести нас над Восточным пиром, метрах в двухста, и скорость там сбрось?» «Легко он, по пути практически», — озадаченно посмотрел я на него. «Только ну не приветствуются полеты над городом, ты ж знаешь, колись, чего задумал». «Увидишь», — загадочно произнес Арчи, выходя из рубки. «Я сейчас». «Ладно». Бросил я ему вслед и специально для Антоши, наклонившись над переговорной трубой, выдал целую речь официальным языком о том, что взлет прошел штатно. Экипаж приветствует пассажиров, и все желающие приглашаются в ходовую рубку полюбоваться видами и задать мучающие их вопросы. Антоша тут же материализовался на пороге, и неслышным шагом, не сводя с меня восхищенных глаз... прокрался к пилотским креслам. «Первое время всегда держись за что-нибудь», показал я ему на поручни, которые были у нас растыканные везде. «Да и потом тоже». «Не геройствуй». «Дунет, и улетишь под стол». «Любуйся давай, пока высоту не набрали». Парень судорожно уцепился за кресло одной рукой, а другой вдруг суматошно затряс, указывая мне на какие-то дома в пригороде. «Мой район! Я вон там живу, где синяя крыша и дерево, видите?» Антоша тыкал пальцем куда-то по курсу и приплясывал от возбуждения. «Ой, и мама на огороде! С бабушкой! Вот бы они меня увидели!» «Так давай им погудим», — предложил я. «Тогда точно увидят. Только подожди чутка, над ними выведу». Я немного переложил руль управления и уменьшил тягу левого маршевого двигателя, чтобы пройти немного в стороне от указанного дома. «Давай», — приказал я Антоше, показывая на рычаг ревуна. «Только не сильно. На одно деление, чтобы внимание привлечь и все». Парень осторожно потянул на себя рычаг. Раздался низкий басовитый рев, который тут же смолк, но привлек внимание двух баб на указанном огороде. Ну и всех окрестных соседей. Одна принялась сматриваться в нас из-под приложенной колбу козырьком руки, а вторая замахала руками, что твоя мельница. Антоша сунулся к окну, заслоняя мне обзор, и принялся махать в ответ, улыбаясь до ушей. Я выждал секунд пять и оттащил парня от лобового стекла. «Молодец, конечно, но больше так никогда не делай», — сурово сказал я ему. «Во-первых, обзор заслоняешь». Это не дело. Во-вторых, упасть можешь на приборную панель или рычаги управления с места сдвинуть. «Я понял!» — тут же испуганно отреагировал Антоша. «Больше не буду!» «Смотри мне!» — развеселился я. «А то в угол поставлю». «Развлекайтесь!» — в рубку вошел Арчи с какой-то магической приспособой в руке. «Когда над целью будем?» «Над целью?» — восхитился я, бросив взгляд на карту. «Ух ты! Здорово!» «Так, скорость 60. Дистанция до... Эм, цели 4500 метров. Через 4 минуты объявлю готовность. Ложусь на боевой курс!» «Вот-вот!» — кивнул Мак и полез в смотровую штурманскую кабинку. «Ложись на боевой! Что бы это не значило!» «Я тут э, кое-каким сволочам сюрприз приготовил!» А то легко, понимаешь, отделались. На мага руку подняли. Будем избавлять негодяев от чувства безнаказанности. «Вы чего тут?» В рубку вошел Дарин, вытирая руки ветошью. «Куда поперлись? Река, между прочим, в другой стороне». «Арчи хочет восточному пиру специй подсыпать». Тут же наябедничал я. «Он мстит, и мстя его страшна». — Арчи! — недовольно протянул гном. — Ну что ты, ну, как ребенок в самом деле, да и мелко это, что бы ты там не задумал, Не по-мужски. — Да пошел ты к черту! — возмущенно заявил маг, ворочаясь в тесной кабинке. — Чистоплюй такой! Пусть спасибо скажут, что мелко, а то ведь я и по-крупному могу. — Минутная готовность! — прервал я их с пафосом в голосе. «Выхожу на боевой курс. Снижаю скорость. Высота двести!» «Вижу!» — отозвался Арчи из-под ног. «Хорошо, идем. Сейчас будет им скрипка, будет и сверчок, и какава с чаем тоже будет. Время к одиннадцати часам. Хм, посторонних там быть не должно. Все работяги на работе!» «Тьфу вас!» — сплюнул Далин, направляясь к выходу. «Обалдуй, великовозрастные!» «И да, они двенадцать открываются!» «Левее чутка попросил Арчи. Э, не вписываемся немного!» «Вписываемся!» — успокоил я его. «На ветер поправку делаю. на целью точно выйдем!» Я легонечко корректировал курс, подрабатывая рулями направления и двигателями, держа восточный пир на виду. и, не доходя до цели метров сто пятьдесят, начал десятисекундный обратный отчет. «Десять, девять, восемь, семь», — диктовал я Арчи готовность, борясь со смехом. «Шесть, пять, четыре, три, два, один, атака!» Полыхнула синим. Магическая хреновина в руках мага загудела и тут же отключилась. А он сам, довольный, принялся выползать на ровный пол. «Ты там все свое забери», — посоветовал я ему. «Мало ли, и креслица сложи не в гостях. А теперь колись давай, что все это значит?» «Новое слово в ведении боевых действий это было», — гордо заявил Арчи, улыбаясь и прыгая в кресло. «Предвижу большое будущее моему изобретению в рядах наших ВВС». Нелетальное воздействие, выводящее из строя вражескую пехоту, или кто там под раздачу попадется. Мягко говоря, пообосрутся они там все и проблюются просто безудержно. Шансов добежать до сортира ноль, а штуковина это делала воздействие секторным. Ты ее потом над рекой скинь в окно, не забудь только, одноразовая она. — Ну, Арчи! — покрутил я головой. «Действительно, как-то оно... <кхм> не по-пацански!» «Антоша, как думаешь?» Парень пожал плечами и не смог определиться с ответом, с опаской глядя на хрень, которую крутил в руках маг. «Ты не слушай их, Антоша!» — устало вздохнул маг. «Не понимают они ничего. Знаешь, как такая штука нам в пути пригодиться может? Лихих людей много шарится в глухомане». И ищут у кого бы что вырвать из рук и себе забрать. Бандиты называются. Мы для них первейшая цель. Да, у нас есть три пулемета на борту и гранаты авиационные. Вот только боекомплект сильно дорог. Да и трупы по пути оставлять я не люблю. Никто не любит, возразил я ему. Мы с Далином тоже не злодеи какие, не надо наговаривать. «А если не злодей, — оживился Арчи, — так оценить должен. Сделаю сегодня несколько таких амулетов, научу пользоваться и вперед. «Извини», — поразмыслив, повинился я перед ним. «Действительно, ценная вещь, — не подумал. Если сделаешь поменьше размером, вместе с револьвером таскать буду. Зуб даю — полезнейшая вещь». «Ловлю на слове», — подмигнул мне маг. «Это сейчас полевые испытания были». В условиях, приближенным к боевым. Я тебе здесь не нужен больше. Нет, отказался я. Иди делай. Арчи собрал свои вещички и вышел. А мне пришлось ловить Антошу, который намылился было вслед за ним. Ты куда? спросил я его. Или злобной магией за дело? Нет, смущенно заулыбался тот. Если б за дело, было б видно. «Я на кухню хотел. Обед там или чай». «Ты не суетись», — посоветовал я ему. «И кухни себя не пристегивай. Когда пассажиры будут, тогда, конечно, постарайся. А пока не надо. Нам всем не по три годика. Бегать за нами с тарелками не след». «А как тогда быть?» — озабоченно спросил Антоша. «А мне-то не в тягость. Я готовить люблю». «Присаживайся пока». Постучал я по креслу Арчи рукой. Только пристегнись и не трогай ничего. Антоша принялся благоговейно усаживаться на пилотское место, но как-то бочком. Эй, полной жопой садись! Пришлось мне подбодрить его. И застегивайся наглухо. Антоша воодушевленно завозился, путаясь в ремнях. А мы тем временем вышли на речной простор. Я мониторил взглядом воздух перед собой, но Ничего важного не видел. Добавил тяги на двигателе, выводя ласточку на крейсерскую скорость, и потихоньку начал подъем на тысячу метров. Выйдя на режим, проверил еще раз все показания приборов и начал учить жизни приготовившегося слушать Антошу. «Вот, смотри», — хлопнул я ему рукой по плечу. «Да не на меня. Всегда, когда в ходовой сидишь, за обстановкой смотри». Мы втроем раньше на малом кораблике ходили, так там кухни не было, питались армейскими сухпайками. В одно время есть не получалось никак, один всегда на вахте. А уж Далин так постоянно в мониторной сидит и питается, когда ему вздумается. Единственное, если чайник поставишь, обязательно спросишь, не хочет ли кто еще чаю выпить. Особенно того, кто за штурвалом. Мы всегда вместе. Но в этом вопросе каждый сам себе хозяин. Проблемы с еды не делали. Понял? Немного понял, согласился Антоша. Но ведь раньше у вас и кухни не было, так? И меня тоже. Вот, наставил на него палец я. Правильно, не было. Теперь есть. Но вот что я тебе посоветую, малой. Гиперопекой нас окружать не надо. Далин тебя первый осадит. «Дела у тебя найдутся и так». «А что же делать?» спросил совсем запутавшийся парень. «Варить-то надо?» «Надо», согласился я. «Один раз в день варишь одно блюдо для всех. На завтрак, обед и ужин. За раз. Кто разносолов хочет, сам себе сварганит. Мы не хуже тебя с кастрюлями управляемся. И продуктов у нас теперь море. И я могу и два блюда делать легко». — похвастался повеселевший Антоша. «Первое, и второе и салат. Проще некуда». «Ну, делай два», — согласился я. «Если легко. Идем дальше. Сделал, предупреди всех, что приготовил. А потом остуди и поставь в холодильник. Никого не жди, с тарелками не бегай. Выжди чуть для вежливости. И в холодильник, понял? У всех дела. Парадные обеды с ужином мы устраивать не можем». «Теперь понял». Совсем развеселился Антоша. «Это просто. На тебе будет висеть кухня, чистота на ней, чистота в санузле, чистота в каютах. И это только на первое время». Грузил я парня дальше. «Потом за продуктами следишь. Что заканчивается, говоришь Далину. Он у нас баталер. Он закупает. Единственное, когда пассажиров возьмем, придется обслуживать их по полной, без дураков». «Понял», — улыбнулся Антоша. «А еще обязанности у меня будут?» «Конечно, будут», — успокоил я его. «Ты должен освоить все наши профессии, кроме Арчи. Причем серьез». «Сам, без наших напоминаний и помощи, пойдешь учиться заочно в технику на штурманский факультет, или на механика. Без этого никак. За два года наблатыкаешься с нами. Где самоподготовка, где мы тебя натаскаем?» «Нам балласт не нужен, запомни это». «Запомню», — согласно кивнул Антоша. «Я в школе хорошо учился». «Молодец», — оценил я его энтузиазм. «А теперь давай к делу. Видишь, справа от тебя журнал наблюдений. Достань его и закрепи на пьюпитре. Вот, да, эта подставочка выдвижная». Угу. Я вытащил из гнезда бинокль и принялся разглядывать неспешно плывущий по реке корабль. «Запомни». Отдал я бинок, удивлённо глядящему на меня Антоше. Вот этот журнал наблюдений. Он магический. Наша прямая обязанность записывать в него все, что мы увидим по пути, с указанием времени и места наблюдения. «А, вспомнил!» — радостно заёрзал на сиденье парень. «А потом каждый пришедший в порт-дирижабль несёт этот журнал в комендатуру, а дядя там его копирует магически амулетом. Не только твой дядя это делает, поправил его я, а в каждом порту, где мы делаем остановку, несем его на копирование, иначе не выпустят. Зато потом, случись чего, пропал кто-нибудь, к примеру, тьфуть тьфу фу -тьфу -тьфу, и сразу ясно, где его искать. Запомни, это важно. А теперь смотри вниз. Антоша схватил бинокль и принялся разглядывать колесный пароходик, прущий против течения в большой камень. «Колесный пароход Катенька, купца Свиридова. Я его знаю, катался», — пробормотал он. «Тогда записывай», — приказал я ему. «Поставь в графе дату. Сейчас 11 часов 7 минут, и время указывай в 24-часовом формате обязательно». «Пароход Катенька. Угу. Ориентир 127-й Бакин. Видишь его? Красный в белую полоску из воды торчит». Если б над тайгой шли, пришлось бы полные координаты давать. А над рекой и так сойдет. Курс против течения. Признаков нештатных ситуаций на борту не обнаружено. Ну-ка, погуди-ка ему. Если нормально, отзовется один раз. Антоша смело потянул рычаг ревуна. Из парохода тут же прогудели в ответ. Когда по своим делам идем, продолжал поучать я его, указываем только крупняк или что-то непонятное. А вот когда в патруле, будь он не ладен, тогда надо указывать все, вплоть до отдельных лодок или костров в лесу. Это важно. Зимой так даже отдельные следы на снегу указываем, если места безлюдные. Обычно это на арче висит, он людей или нечисть может не глазами видеть, а магией. Ну и знаки беды высматриваем. Может, помощь кому нужна. Пожар там, кораблекрушение или грабят кого-нибудь. «Балдеть на вахте не приходится!» «Ух ты!» — восхитился Антоша. «Здорово! А приходилось спасать кого?» «Конечно, приходилось!» — подогрел я его интерес. «Я бы даже сказал, регулярно приходится. Места все дикие, власти нет, лихих людей много, нечисти тоже. Вот даже сейчас, заметь, на тысячи метров идем, а дальше на три поднимемся. Как думаешь, почему?» «Чтоб с винтовки не достали», — сообразил Антоша. «Правильно. Возьми с полки пирожок», — похвалил я парня. «И ладно бы с винтовки, а то ведь из чего покрупнее садануть могут». «Бывали, как говорится, прецеденты. На трех-то четырех тысячах нам сам черт не брат, а в патруле так высоко не походишь, приходится снижаться и разглядывать». Антоша покрепче ухватил морской бинокль и принялся усердно рассматривать неведомую угрозу. — Ну что? — поддел я его. — Акулы не видать? — Не, — засмущался парень. — Не видать. Ты вообще ничего не понятно. — Это все так, с непривычки, — утешил я его. — Просто пялиться вниз толку мало. Надо по делу. Карты читать умеешь? — Конечно, — даже оскорбился он. «И с компасом могу, и даже с секстантом пробовал в одном экипаже научиться, да вас еще!» «Молодчик!» — восхитился я. «Это упрощает дело. Где мы сейчас находимся, можешь на карте показать?» «Да!» — кивнул головой парень. «Вот он, остров Змеиный, за ним будет гнилой, там картошку садят. Его топит каждый год по осени, илу наносит, удобряет». «Поэтому там ни проволочника, ни жуков вредных нет, и картошка очень хорошая». «Не знал», — уважительно отнесся я к Антошиным познаниям. «А я-то думал, чего люди прутся на острова огородничать? место, что ли, мало в округе? А оно вот как выходит». «Ну да ладно, все это лирика. А давай мы сделаем так. вырезай ка из кресла». Антоша завозился, отстегивая ремни, и удивленно на меня посматривая. Потом встал, демонстративно крепко ухватившись одной рукой за поручень, а другой за спинку кресла, и застыл, в ожидании ценных указаний. «Дуй к столу!» — не разочаровал я его. «Там карта района расстелена и закреплена. Стол крутится. Ты разверни его так, чтобы карта местность повторяла. Легче будет. Стол закрепи». «Есть развернуть карту?» Откозырял мне на полном серьезе Антоша и кинулся к столу. Я подождал немного, дав парню время разобраться с механикой поворотного механизма, и продолжил поучать. «Гнилой остров, видишь?» «Да», — уверенно отозвался Антоша. «Вижу». «Молодец», — продолжил я давать указания. «Что такое масштаб, знаешь?» «Обижаете!» — недовольно откликнулся он. «Карты я люблю!» «Ух ты, родственная душа!» — обрадовался я. «Хорошо, коль не шутишь. Теперь отложи отрезок пути на тридцать километров вперед по маршруту». «Отложил тридцать километров. Это до Анастасьевки примерно!» — отозвался он, чем-то побрякивая. «Ты это... Только не рисуй там ничего!» — спохватился в тревоге я. «Не вздумай, понял?» «Не-не-не!» — зачистил парень в ответ, успокаивая меня. Это линейка ваша гремела. Уф, я картинно вытер с лица пот. Напугал. Теперь бери и запоминай все отмеченные ориентиры на отрезке. У меня там даже бакины указаны. Выпиши основное себе куда-нибудь. Только быстро. Выписал, доложился Антоша. Теперь дой обратно в кресло. Только в темпе вальса и линейку на место убери, продолжил получать я. «Быстро все надо сделать. Скорость у нас сейчас девяносто километров в час. Что это значит?» «Не знаю», — честно признался парень, пристегиваясь ремнями. «А это значит, что у Анастасьевки этой мы будем через двадцать минут!» И я поучающе пригрозил ему пальцем. «Будешь вошкаться, пролетим и не заметим!» С этими словами... Я передал ему на коленный планшет с установленной на нем рабочей картой более мелкого масштаба. Подождал, пока он его закрепит, и вручил бинокль. «Вот у тебя есть карта. На ней основные ориентиры, правда, только указаны. Есть записи, есть бинокль. Давай, определяйся. Двадцать минут для начала тебе должно хватить. Чего увидишь, говори мне». Антоша согласно кивнул, с энтузиазмом ерзая в кресле, и принялся всматриваться в речные просторы, изредка оглядываясь и бросая взгляд на карту. «Все острова и протоки надо наизусть изучить», — нудил дальше я, радуясь благодарному слушателю. «Теперь давай договоримся так. Вот появилась у тебя свободная минутка. Дуй сюда и делай так, как я тебе показал. Хорошо?» «Хорошо», — согласно отозвался Антоша. «Вижу лодку с рыбаками у берега справа, там, где протока. Она на карте «Рачья» называется». «Увидел, запиши», — нарочито меланхолично отозвался я. «Только время укажи и место». Так мы и развлекались до самой Анастасьевки, пока в рубку не вошел Далин. «Хватит балдеть», — хлопнул он по плечу, подпрыгнувшего Антошу. «Пойдем». — Покажу тебе твое место в случае общей корабельной тревоги. Ну и поможешь мне маленько. Антоша с сожалением поглядел на меня и принялся собираться, распихивая бинокль и планшет с картой по местам. — Давай, давай! — подбодрил его Далин. — С этого надо начинать. Да вахты тебя не скоро допустят. И то, если диплом предоставишь. Пока тебе надо корабль изучить, вот и до. свое место работы в порядке держать. Не эти два балдуя, а я тобой займусь в ближайшие полгода-год. Антоша вопросительно оглянулся на меня. А я лишь смог развести руками. «Далин прав», — пришлось сказать мне. «Начинать надо со снов. Не грусти. Не убежит от тебя вахта за штурвалом». «Да я ничего...» Тут же принялся оправдываться Антоша. Вы не подумайте, я понимаю, что все надо знать, все важно. Я с радостью. Молоток, хлопнул его по спине Далин. Правильная линия поведения. Одобряю. Чеши за мной. Гном с новобранцем вышли. А я принялся корректировать курс, так как за разговорами река начала забирать немного севернее. Я осматривался по сторонам. Видимость миллион на миллион радовало. Солнце уже не слепило, отражаясь в речном зеркале. Потом с тоской вспомнил о нашем патефоне, который ушел от нас вместе с касаткой. Без музыки мне было скучновато. Так хоть заведешь, послушаешь давно выученные наизусть песни, сам подпоешь. Красота. Так я и сидел, подруливая в нужные моменты, всматриваясь во встречные пароходы и катера. отмечая их в журнале. Рассматривал прибрежную тайгу и небольшие поселения вдоль берега. Нет ли где столбов дыма или непонятной суеты? Мурлыкал песенки себе под нос. Потянувшись в очередной раз за биноклем, чтобы получше разглядеть домишки на речном острове, я краем глаза заметил, как что-то небольшое и серое, размером с крупную крысу, тянет меня за штанину. А -а -а! — заорал я в самом настоящем испуге, брыкаясь обеими ногами и чуть не выпрыгнул с кресла. — Йорж, твою мать, Керентий! Ты совсем обалдел? Я ведь сейчас чуть ежа не родил. Ты что здесь делаешь, упырь ты, самый настоящий? Домовенок перепугался еще больше меня, отскочил в сторону и, сев на пол, начал плакать навзрыд. Крупные слезинки размером с горошину Катились у него из-под прижатых глазам кулачков. И я немедленно успокоился. «Киря! Киря! Иря, Кирюша — как можно более ласково позвал я. «А ну, под сюда!» На шум в рубку заскочил весь экипаж и в непритворном изумлении уставился на рыдающего домового. Я в это время успел отстегнуться, стащить с себя прошитую серебряными нитями рубашку, и, перегнувшись через подлокотник, подхватил бедолагу на руки, где принялся его качать и успокаивать, как ребенка. «Приплыли!» — в раздражении сплюнул Далин. «Его тут только не хватало! Ты как здесь оказался, злодей?» Кирюшка не отвечал, заливая слезами пуще прежнего, и только сильнее вцепился ручонками мне в запястье. Арчи прищелкивал пальцами, накладывая какое-то успокаивающее заклинание на домовенка, и тот на глазах начал затихать, схлипывая и бормоча что-то оправдательное себе поднос. Я чистил. Наконец удалось нам разобрать сквозь смолкающий плач. А оно, Лариска, огнем плюется. Страшно. Я спрятался и ушки закрыл, а потом хотел дверь открыть домой, чтобы, а там земли нет. «Я чувствую, и дверь не открывается!» «Ну-ну-ну-ну!» Я начал гладить домовенка, успокаивающе разговаривая с ним. «Ну все-все-все! Ну, ты же мужик у нас! Не плачь!» «Ну тихо-тихо-тихо!» Кирюшка, подрагивая, начал умолкать с нескрываемым испугом, глядя на нас. «Вот черт!» — помолчав, сказал Далин. «Перепугал ты нас, Киря, и сам, гляди, слезами всего Артема укапал. Не бойся, никто тебя высаживать не собирается». «А, а ругать не будете?» — схлипывая пропищал домовенок. «Я не виноват. Я хотел, чтобы было чисто, а там не грязь, а ржавчина. Она долго оттиралась». «Ржавчина?» — не на шутку заинтересовался Далин. «Где это?» «Молодец, что нашел, Кирюха. Это очень серьезно. Покажешь мне?» «Покажу», — облегченно прошептал домовенок. «Я нашел, да. не Непорядок. А ругать точно не будете?» «Тебя не будем», — подтвердил Арчи. «Ты теперь у нас не домовой получаешься, а даже, хм, не знаю, как тебя назвать, воздушный, что ли?» Не. — отказался Кирюшка. — Воздушный не солидно. — Тогда трюмный будешь, — предложил Далин. — Как во флоте. — Трюмный, — попробовал на вкус незнакомое слово домовенок. — Трюмный буду. — А вот с Микешкой разобраться надо, — задумчиво сказал Арчи. — Как приедем домой, потащу его на Перед всем экипажем пусть отчитается — «Как дошел до такой жизни?» «Раскабанел в конец!» «Не надо!» — встревоженно писнул Кирюшка. «Он не виноват! Это я сам не успел!» «Мне виднее!» — подмикнул ему Арчи. «А вот скажи нам, друг дорогой, ты что, высоты не боишься?» «Нет!» — удивился Кирюшка. «А чего ее бояться? Я здесь с вами, а она там, за дверью!» «Совсем молодец!» — погладил его я. «Прям свой в доску! Ни у кого трюмного нет, а у нас будет!» Кирюшка встрепенулся, посмотрел на меня и с радостью закивал головой. Я жестом подозвал Антошу и, знаками показав, чтобы он закатал пошитые серебром рукава, передал ему домовенка. «Держи!» — освободив наконец руки, я вцепился в штурвал, который придерживал до этого коленями. Не ты теперь у нас самый младший, а он. Надеюсь, споетесь. «Конечно», — утвердительно сказал парень. «Домовой — это всегда хорошо. Даже здесь, наверное. Будешь с нами жить, Кирюша? А помогать будешь?» Радостный домовенок усердно тряс головой, показывая, как он готов к труду и обороне. «Как ты там Давича говорил, Далин?» — обратился я к гному. «Тенденция?» Осталось только кошку с собакой завести. Рыбок и конорейку в клетке. Воздушный балаган, блин! «Предупреждаю сразу!» Помолчав, откликнулся гном. «Конорейку я в окно выброшу. Рыбок в реке утоплю. Собакой и кошкой не знаю, но что-нибудь придумаю. Не доводите до греха». Кирюшка в ответ на эту речь встревожился. и с испугом уставился на Далина, покрепче вцепившись в Антошу. — А вот этот мохнатик дело полезен, может быть, — продолжил гном. — Ну-ка, пойдем, покажешь мне, где ты ржавчину нашел. И Далин, подталкивая перед собой Антошу с домовенком на руках, ушел в моторный отсек. Арчи проводил их взглядом, вздохнул и плюхнулся на свое кресло. — Как идем? — — поинтересовался он. — Все норм. — Да так-то норм, — подтвердил я. Только ветер небольшой встречный появился. Скорость примерно 60-70. Я по Бакинам замерял. — То есть у Новониколаевска часов через пять-шесть будем? — не унимался маг. — Если ничего не случится, — суеверно поморщился я, — то да, часов шесть. — Понятно, — наконец успокоился Арчи. то по три часа разделим?» «Да зачем?» — отказался я. «Перегон приятный, погода шепчет, местность знакомая. Мне только в радость. Вот через два дня на третий вместе будем сидеть. По одному не получится, так что отдыхай пока. Только не засни, а то будет нам сюрприз». Силовой щит на каркасе работал только если маг его запустивший продолжал его контролировать и поддерживать заклинание. Нет, я мог с помощью магического рычага интенсивности силового щита здорово увеличивать или уменьшать рабочий объем, изменяя тем самым высоту полета в широких пределах. Но и только стоило магу заснуть или каким-то еще способом потерять концентрацию, как любой дирижабль превращался в прекрасно пикирующий утюг. На этот случай... Мы могли отстрелить силовой каркас вместе с грузовым контейнером и, включив двигатели, попытаться спланировать на коротких широких крыльях, спасая свои жизни. Такие прецеденты бывали и всегда означали большой риск. В случае удачных аварийных посадок можно было пересчитать по пальцам одной руки, так как где ты над тайгой найдешь посадочную площадку. Над рекой еще можно было побороться и попытаться притереть машину на пляж или на лед, Но над лесом глухо, даже не надейся. Поэтому прав был Арчи, когда говорил, что дирижабль — это он и есть. — А знаешь, — спохватился я, — подмени-ка меня. Пойду санузел обновлю. Ни разу еще не был. Принимаю управление. — Управление принял, — отрапортовал Арчи и уцепился за штурвал. — Невысоко идем? — Смотри сам, — пожал плечами я. Можешь потихоньку снизиться до тысячи. Я просто Антоше показывал реку с высоты, ну и парня проверял, как держит изменение давления. Тут хоть и герметично, но только от дождя. Арчи согласно кивнул, а я отстегнулся и выполз из кресла, разминая спину и ноги. Покрутил головой, чтобы расслабить шею, и двинул в коридор на поиски заветного сортира. Зашел по пути в свою каюту, где достал жестяную банку с лимонными леденцами, помогающими при качке, о чем имелась объясняющая надпись по всей верхней крышке. Снял с себя кобуру с револьвером и засунул ее от греха подальше в сумку. Огляделся, представив себя пассажиром, и остался доволен. На иных речных кораблях каюты меньше, чем у нас, да и отделка не та, так что грех жаловаться. Держав в руках банку с леденцами, прокрался по коридору к моторному отсеку и осторожно заглянул внутрь. В моторном отсеке кипела работа. Далин снял один лист внутренней обшивки с переборки и, ругаясь себе под нос в полголоса, на что-то там конопатил. Сияющий Кирюшка серой тенью крутился у него под руками, ни капельки не мешая, а очень точно подавая, или принимая от гнома инструменты, как опытная медсестра при хирурге. Антоша усердно драил железной щеткой заржавленный снизу металлический шпангоут, сидя у Далина в ногах. Я подмигнул выдаращившееся на меня через жаропрочное стекло Лариске, которое вольготно развалилась на нагревательных ребрах цилиндров, и тут гном соизволил меня заметить. «Вот блин!» — в сердцах сказал Далин. Внешний стык прохудился. А я-то думаю, откуда сквозит? Чуть умом не тронулся. Влага внутрь попал. Немного, но хватило. Ржавь пошла местами, видишь? — Вижу, — пригляделся я. Кирюшке спасибо. — Это само собой, — ласково потрепал Далин ужасно довольного домовенка. — Такой ценный кадр оказался, слов нет. «Видишь, как ключи подает?» «А я еще могу!» — радостно затараторил Кирюха. «Я еще по всем переборкам пролезть могу, все почистить могу, все рассмотреть. А еще я с Лариской подружился, вот!» «Самый настоящий трюмный!» — усмехнулся Далин. «Вот свезло так свезло! А ты, Артем, с инспекцией или по делу?» «По делу!» — отозвался я, рассматривая жизнерадостного домовенка. С инспекцией в сортир. «О, вот иди давай!» — уже сварливо сказал гном, разворачиваясь ко мне спиной. «Отвлекаешь!» Я согласно кивнул и, сунув коробку с леденцами Антоши, успокоенно вернулся немного обратно по коридору, так как санузел примыкал к кухне, чтобы не плодить лишние метры трубопроводов. Внутри оказалось ожидаемо люксово, один душ чего стоил. Невиданная роскошь в наших условиях. Проверил все ручки, все краны, посмотрелся во все шикарные зеркала и едва не забыл, зачем пришел. Вернувшись в рубку, с удовольствием плюхнулся в свое кожаное кресло и, потянувшись от избытка чувств, выдал сидевшему рядом Арчи. «Кайф!» «Принимаю управление». «А то!» — отозвался маг. «Сам не нарадуюсь. Поначалу, признаясь, думал, может быть, что не посеньки шапка, не вывезем такую красавицу». А, отдал управление. «Теперь-то так не думаешь?» — удивленно поинтересовался я. «Теперь нет», — успокоил меня Арчи. «И даже настолько нет, что, если кто пасть разъявит или права заявит, до конца пойду». «Ну ладно». «Пойду маг-пистолеты делать. ГПМ-1, так сказать». Но хм, ГП понятно. А М-1 — это, наверное, магический один?» — заржал я. Свое имя увековечить не хочешь?» «Избавь боги от такой известности!» — шутливо замахал руками Арчи. «Хочешь, могу твою фамилию прославить в веках?» «Спасибо, но...» — «Нет». — поблагодарил я его от всего сердца... и повернулся к лобовому, мониторя обстановку и приборы. — Как к Новониколаевску подойдем, за полчаса позову, лады? Будем привыкать на этой дуре приземляться. Арчи согласно укнул и вышел, а я уселся поудобнее в кресло и занялся такой любимой рутиной.